Двенадцать. Общаясь с индийцами. Прежде чем продолжать рассказ о моем общении с христианами, я бы хотел остановиться на другом опыте, полученном в тот же период. Шеттаиб Хаджи Хан Мухаммад занимал в притории такое же высокое положение, как Дада Абдулла в Натали. Ни одно общественное дело не обходилось без его участия. Я познакомился с ним в первую же неделю и сообщил о своем намерении встретиться с каждым индийцем притории. Я хотел больше узнать об условиях жизни и н д и й ц е в в этом городе и попросил его о помощи, которую он охотно согласился мне оказать. Во-первых, я созвал индийцев в притории и рассказал им об их положении в Трансваале. Встреча состоялась в доме шета Хаджи Мухаммада Хаджи Джасаба, которому я имел рекомендательное письмо. Присутствовали по большей части миманские торговцы, но были и индусы, хотя на самом деле индийское население притории было весьма невелико. Речь, произнесенную на этом собрании, можно назвать моей первой полноценной публичной речью. Я основательно подготовился и много говорил о честности в коммерческих делах. Я нередко слышал от коммерсантов, что быть правдивым в их деле невозможно, но не соглашался с этим тогда и не согласен теперь. Впрочем, некоторые мои друзья-торговцы продолжают утверждать, что честность и коммерция несовместимы. Коммерческое дело, говорят они, занятие чисто практическое, а правдивость лежит в области религии. Они также настаивают на том, что материальное — это одно, а религия — совсем другое. Правдивость в ее чистом виде, утверждают они, в коммерции невозможный торговец может быть честным лишь тогда, когда это ему выгодно. В своей речи я подверг критике подобное мнение и попытался пробудить в торговцах чувство долга. Их обязанность быть честными становилась еще более трудной на чужбине, ведь по немногим индийцам, живущим здесь местные жители, судили о миллионах индийцев, оставшихся на родине. Я обратил внимание собравшихся на то, что многие из нас не соблюдают правила личной гигиены, и поставил пример англичан. Кроме того, подчеркнул необходимость отказаться от деления на индусов, мусульман, парсов, христиан, гуджаратцев, м а д р а с ц е в пинджабцев, синдхов, качи, суратцев и так далее. Завершая свою речь, Я предложил создать ассоциацию, которая укажет властям на проблемы индийского населения, и пообещал отдать этой работе столько своего времени и сил, сколько возможно. Мое выступление, казалось, произвело на аудиторию сильное впечатление. После этого началась дискуссия. Многие предложили поделиться относящимся к делу фактами. Я почувствовал себя ободренным. Я заметил, что лишь немногие собравшихся владели английским языком. Осознавая, как он важен здесь, Я посоветовал тем, у кого есть время, изучить его. Я заверил, что учить язык не поздно даже в зрелом возрасте и привел в пример некоторых знакомых. Более того, я предложил свои услуги преподавателя, если, конечно, наберется группа, а также сказал, что мог бы консультировать в е х желающих учиться. Группа не набралась, но три молодых человека выразили готовность учиться в свободное время при условии, что я стану вести занятия на дому. Двое из них, парикмахер и клерк, были мусульмане. Третий — индус, владелец небольшой лавки. Я согласился учить их, ничуть не сомневая с о своих преподавательских способностях. Мои ученики порой уставали, но я сам работал, не покладая рук. Иногда случалось, что нашим занятиям мешали какие-нибудь неотложные дела, однако я не терял т е р п е н и я Ни один из них не стремился к глубокому знанию языка, но двое добились значительных успехов примерно за 8 месяцев занятий. Эти двое могли теперь вести на английском языке свою бухгалтерию, и написать простое деловое письмо. Амбиции парикмахера не распространялись дальше желания понимать своих клиентов. Таким образом, благодаря занятиям, два ученика получили возможность приумножить свои доходы. Я остался доволен результатами собрания. Мы решили собираться, насколько помню, раз в неделю или раз в месяц. Собрания проходили более или менее регулярно, и на них мы свободно обменивались мнениями и идеями. Скоро в притории не осталось ни одного индийца, с которым я не был бы знаком. Не осталось и тех, о чьем положении я ничего бы не знал. Я решил познакомиться с британским агентом в притории, мистером Джейкобом Деуэтом. Он искренне сочувствовал индийцам, хотя и не пользовался практически никаким влиянием. Тем не менее, он согласился помогать нам по мере сил и пригласил меня навещать его в любое время. Затем я связался с железнодорожными властями и заявил, что их поступки по отношению к несчастным индийцам не могут быть оправданы никакими существующими правилами. В качестве ответа я получил письмо, в котором говорилось, что билеты 1-го и о г о класса будут проданы только правильно одетым индийцам. Конечно, я ждал совсем не такого ответа, поскольку теперь получалось, что начальник станции может решать, кто одет правильно, а кто нет. Британский агент в притории показал мне документы, имеющие отношение к условиям жизни индийцев. Похожие бумаги я получил от Шета Таиба. Из них я узнал о той жестокости, с которой индийцев изгоняли из Оранжевой Республики. Одним словом, во время пребывания в Претории я успел основательно изучить социальное, экономическое и политическое положение индийцев в Трансваале и Оранжевой Республике. Тогда еще я не догадывался, до какой степени полезными окажутся эти сведения в будущем. Я рассчитывал отправиться домой в конце года или даже раньше. если раньше же закончится процесс, ради которого я приехал. Но Богу было угодно распорядиться моей судьбой иначе. 13. Каково это — быть кули? Мне кажется лишним подробно говорить об условиях жизни индийцев в Трансваале и Оранжевой Республике. Тем моим слушателям, которым все же хотелось бы получить полное представление об этой проблеме, я рекомендую обратиться к другой моей книге «История сатиографии в Южной Африке». А сейчас и расскажу об этом лишь вкратце. Индийцы Оранжевой Республики были лишены всех прав специальным законом, который был принят в 1888 году или даже ранее. Если индийц решал остаться здесь, то мог работать только официантом в гостинице или найти себе любую другую, но непременно тяжелую и невыгодную работу. Всех торговцев изгнали, выплатив им лишь номинальную компенсацию. Они протестовали, составляли петиции, но все оказалось тщетным. Довольно строгий закон был принят в Трансваале в 1885 году. В него внесли поправки в 1886. Согласно этому закону, все индийцы, въезжая в Трансвааль, были обязаны платить 3 фунта подушного налога. Они могли приобретать землю лишь в специально о т в е д е н н ы х местах, но на практике даже и тогда эта земля не становилась их собственностью. Они не имели права голоса. в с е это зафиксировал специальный закон для азиатов, хотя к индийцам в полной мере относились и законы для цветных. Согласно последним, индийцы не могли ходить по тротуарам, и им не дозволялось покидать свои дома после девяти часов вечера без специального пропуска. Интересно то, что практическое применение закона было довольно гибким, пока дело не касалось индийцев. Тех, кто выдавал себя за арабов, никак не ограничивали. И так, в конечном счете, все зависело от милости или немилости полицейских. Мне довелось воочию убедиться в том, насколько несправедливыми были эти законы. Вечерами я прогуливался с мистером Коутсом, и мы редко расходились по домам раньше десяти часов. Что, если меня арестуют? Мистер Коутс почему-то тревожился из-за этого сильнее, чем я сам. Ему приходилось выписывать пропуска своим чернокожим слугам, но как он мог выписать такой пропуск мне? Его можно было получить только от своего хозяина. Да и если бы я даже пожелал взять его, а мистер Коуз был бы готов мне его дать, документ считался бы неверно составленным, и моего друга обвинили бы в мошенничестве. Тогда мистер Коуз или кто-то из его товарищей отвел меня к государственному оторнею доктору Краузе. Выяснилось, что мы с ним принадлежали к одной корпорации юристов в Англии. Он возмутился, узнав, что мне нужен пропуск для того, чтобы выходить из дома после девяти вечера. Он посочувствовал мне, и вместо пропуска дал письмо, разрешавшее находиться вне дома в любое время без вмешательства полиции. Я постоянно носил письмо с собой, но так сложилось, что оно мне ни разу не понадобилось. Доктор Крауза пригласил меня к себе в гости, и мы, можно сказать, стали добрыми друзьями. Иногда я заглядывал к нему. Он познакомил меня со своим более знаменитым и влиятельным братом, работавшим прокурором в Йоханнесбурге. Во время Англобургской войны он попал под трибунал за участие в подготовке к убийству английского офицера и был приговорен к 7 годам тюремного заключения. Кроме того, старшины юридической корпорации лишили его права заниматься адвокатурой. По окончании боевых действий его освободили и торжественно приняли обратно, разрешив вернуться к практике. Эти связи оказались полезны в моей дальнейшей общественной деятельности и значительно облегчили работу. Последствия нарушения запрета ходить по тротуарам оказались для меня более серьезными. У меня была привычка прогуливаться по Президент-стрит. На этой улице находился дом президента Крюгера, скромный неброский особняк без сада, совершенно неотличимый от других домов в округе. Дворцы многих миллионеров в Притории выглядели намного более роскошными и стояли в окружении ухоженных садов. О простоте президента Крюгера ходили легенды, только присутствие полицейских указывало на то, что дом принадлежит важной персоне. Я почти всегда проходил по тротуару мимо полицейских, и они мне не мешали. Однако дежурные полицейские время от времени менялись, и однажды один из них, без всякого предупреждения, даже не приказав мне сначала сойти с тротуара, пихнул меня и вытолкал на дорогу. И растерялся. Но прежде чем я успел упрекнуть полицейского, показался мистер Коутс, п р и е з ж а в ш и й по улице верхом. Он поздоровался со мной и сказал, «Я видел все Ганди». Охотно буду вашим свидетелем, если пожелаете подать суд на этого человека. Мне очень жаль, что вы подверглись столь грубому нападению. Вам не стоит ни о чем сожалеть», — отозвался я. «Что тот простой служака знает? Все цветные для него на одно лицо. Не сомневаюсь, что он обходится с неграми точно так же, как обошелся со мной. Я пообещал себе не подавать суд, если дело касается моих личных неприятностей. Поэтому я не собираюсь судиться». «Это так на вас похоже?» сказал мистер Коутс. «Но подумайте хорошенько. Мы должны преподать ему урок». Затем он заговорил с полицейским и осыпал его упреками. Я не смог понять их разговора, поскольку он шел на голландском языке. Полицейский был из буров. Он извинился передо мной, хотя я не видел в том необходимости. Я уже простил его. Однако и никогда больше не проходил по этой улице. Место оскорбившего меня полицейского могли занять другие, не знавши е об инциденте. и они, наверное, поступили бы со мной точно так же. К чему было напрашиваться на бессмысленное насилие? Я избрал для прогулок другой маршрут. Теперь я еще больше стал сочувствовать индийским поселенцам в Южной Африке. Я обсудил с ними вопрос о том, насколько разумна и полезна окажется попытка начать дело против этих законов после встречи с британским агентом. Вот так и получилось, что я познакомился с проблемами поселенцев не только в теории, но и на практике. Мне стало понятно, что Южная Африка — не самое подходящее место для и н д и й ц е в котором еще осталось хоть капля собственного достоинства. Я стал все чаще задумываться о том, как изменить ситуацию к лучшему. Но все же моей главной задачей в тот период оставалось дело Дады Абдулы.